Дом капитана Джеймса Кука Более двухсот лет назад, в январе 1788 года, в заливе Порт-Джексон на юго-восточном побережье Австралии бросили якорь первые английские корабли. Они доставили сюда из Великобритании первую группу поселенцев и с этого времени начинается отсчет истории государства на «Зеленом континенте». А история эта весьма своеобразна. Дело в том, что первые колонисты были каторжниками. Английское правительство решило таким образом разгрузить свои переполненные тюрьмы и избавиться от нежелательных социальных элементов. Первыми же европейцами, которые около 400 лет назад открыли западный берег пятого континента, были голландские мореплаватели. Ученые предполагают, что сами аборигены появились на территории нынешней Австралии несколько тысяч лет назад, но каких-либо исторических записей той древней эпохи не существует. Однако имеются примечательные рисунки и фигурки, каменные, глиняные, деревянные, которые и повествуют об истории древней Австралии. Музеев в Австралии много, В справочниках и путеводителях их перечисляется около 400. Правда, среди них преобладают художественные, краеведческие, естественно-научные и технические. И почти нет музеев, посвященных конкретному историческому лицу или творческой личности. И есть только одно исключение – Джеймс Кук. Несколько памятников – названные его именем объекты на географических картах, небольшой городок Куктаун на северо-востоке Австралии. Все это дань уважения знаменитому английскому путешественнику. А в самом центре Мельбурна, штат Виктория, в парке Фитцрой, есть и музей, который называется «Дом капитана Джеймса Кука». Каменный дом, купленный в Англии, является настоящим домом, который более 200 лет назад в деревне Грейт-Эптон, графство Северный Йоркшир, построил отец капитана Кука. В этом доме будущий мореплаватель жил в детстве и юности. Здесь он изредка бывал, будучи уже знаменитым. Дом этот был приобретен сэром Расселом Гримбейдом и подарен австралийскому народу в 1934 году, когда отмечалось... «Столетие штата Виктория». В Англии дом был разобран и доставлен в Австралию, где его заново собрали и тщательно отреставрировали. Возле него разбили точно такой же садик, какие существовали в Англии в XVIII веке. В день 250-летия со дня рождения Джеймса Кука 17 октября 1978 года дом-музей был торжественно открыт генерал-губернатором Австралии. Вход в этот необыкновенный музей располагается со стороны фасада и ведет к нему дорожка из песка и мелкого камня. Подлинных вещей, действительно находившихся в доме при жизни Кука, в музее нет, но вся мебель, кухонная утварь, все предметы в доме — современники знаменитого мореплавателя». Они тщательно подбирались после скрупулезного изучения и полной уверенности в их старине. Все они из XVIII века. Из дверного проема по скрипучей деревянной лестнице посетители сразу же поднимаются на второй этаж, в небольшую комнату-спальню со старой дубовой кроватью. Возле кровати стоит стол, на нем... Оловянный подсвечник и книга на стене олеография в деревянной рамке, на которой отчетливо видна дата — 1786 год. Большая смежная комната наверху служила и жилым помещением, и спальней. В ней стоит большая двуспальная кровать с покрывалом ручной работы, дубовые стулья, сундук из вязового дерева, Возле окна деревянная детская колыбелька. В семье Куков было восемь детей. Посреди комнаты располагается круглый стол, на котором лежит старинная книга и стоит бочонок для домашних мелочей. У противоположной стороны камин с небольшой решеткой, латунный таганчик, меха для раздувания огня в камине. На стене в деревянной рамке висит текст молитвы. Во всей обстановке комнаты посетителя окружает ощущение старины, которое нарушается только букетиком цветов, беззаботно распустившихся на солнце. В одной из маленьких спален первого этажа находится матросский сундук, обитый железными листами. На его крышке отчетливо видны буквы G C. Они позволяют считать его подлинным сундуком Кука. Большая комната внизу служила одновременно столовой и кухней. Здесь на полках расположились оловяные тарелки, половник, большие ножницы, щипцы для орехов. Из этой комнаты выход через сквозной коридор ведет в симпатичный и уютный садик. Но это сейчас он выглядит таким домашним, а создание его было делом весьма непростым и нелегким. Английский дом семьи Кук был построен очень давно. К нему тогда примыкало небольшое здание, которое часто перестраивалось. Приусадебные участки, естественно, тоже изменялись, и в нашем веке было трудно установить, как в те времена выглядела прилегающая к дому территория. Тем более, что самая старая фотография этого дома относилась только к XIX веку а какого-либо плана или рисунка садика вообще не сохранилось. Чтобы правильно воссоздать подлинную атмосферу небогатого дома сельской Англии XVIII века, исследователи и искусствоведы просмотрели многочисленные архивные источники, описания сельскохозяйственной жизни старой Англии, изучили старые гербарии и описания английской природы. Ведь в начале XIX века Во многих английских усадьбах появились растения, которые были открыты и доставлены в страну различными экспедициями. Сад Кука не должен был содержать растения, ставшие известными при нем или даже позже. Проблема заключалась еще и в том, что сад Кука предстояло возродить в другом полушарии и совсем в другом климате, не схожем с климатом Средней Англии. Но все проблемы были постепенно решены, и в австралийском доме музея Кука создан английский сад XVIII века. Сразу у выхода из дома располагается полукруглая клумба с цветами и лекарственными растениями. На ней цветут дельфиниумы, нигелла, анютины глазки, незабудки, белые и желтые нарциссы. На средней клумбе садика высажены ягодные кустарники, крыжовник и смородина. У северной тропинки расположилась клумба с мятой и бальзамином. Рядом растут несколько диких английских яблонь. На соседних грядках вызревают сезонные овощи – сельдерей, капуста, салат, латук, фасоль. В небольшой каменной пристройке к английскому дому куков когда-то располагались коровник и конюшня. В Австралии в этой пристройке сейчас размещена экспозиция о жизни и путешествиях капитана Джеймса Кука. Перед самым входом в это помещение среди цветов расположена верхняя часть колонны из церкви в Мертоне, в которой крестили маленького Джеймса. Экскурсоводы музея подробно расскажут посетителям, что будущий путешественник был вторым ребенком в семье, отец его был паденным рабочим, и мальчиком Кук помогал ему пасти коров и водить лошадей на водопой. Он был смышленым ребенком, и хозяйка поместья обучила его грамоте. Многое поведают о жизни Кука бойкие гиды, а потом подробно и обстоятельно расскажут, как в 1779 году корабли его новой экспедиции вошли в залив Каракакоа на Гавайях. Местные жители их торжественно встретили, подарили морякам много свиней, а самого Кука объявили богом. Спустя несколько дней корабли ушли из залива, но вскоре им пришлось вернуться из-за повреждения фокмачты на одном из них. На этот раз отношение туземцев к морякам сильно изменилось. Началось воровство, и была украдена корабельная шлюпка. Капитан Кук высадился на берег с вооруженными солдатами и моряками. Разгорелось сражение и когда кук повернулся к гавайцам спиной, чтобы позвать подкрепление, то был заколот. Его тело аборигены сожгли, и, как это было принято по местным обычаям, частично зажарили. Позже другие останки отважного путешественника, островитяне, передали капитану Клерку, который принял командование экспедиции. Эти останки моряки погребли в море 21 февраля 1779 года. А дом-музей теперь прочно стоит на австралийской земле в штате Виктория. И хоть кончина великого английского путешественника была страшной и трагической, но жители Австралии очень гордятся тем, что их открыл именно Джеймс Кук.